Тридцать четвертое. Остановите, пожалуйста, здесь, попросила Эллен. Я довезу вас до места. Это приказ комиссара. Спасибо, но я лучше выду здесь. Ее родителям не нужно видеть, как она подъезжает в полицейской машине. Старший констабль Рэм, затормозив, бросил взгляд на большие деревянные виллы и сельскую обстановку. Ладно, мне все равно, согласился он. Затем остановился и вынул из машины ее саквояж. Эллен поблагодарила и пошла к дому, преодолев оставшуюся часть пути в гору пешком. Последний раз, когда она здесь проходила, все тонуло в зелени. Сейчас листва поредела, а преобладающими цветами стали желтый и оранжевый. И как здесь было тихо. На острове воздух полнился звуками. Ветер, крик морских птиц. Почему они всегда кричат более уныло и жалобно, чем другие птицы? и этот постоянный приглушенный аккомпанемент моря, глухой, монотонный, проникающий сквозь стены домов и в подкорку мозга, до тех пор, пока не перестаешь о нем думать. Только теперь Эллен поняла, что теперь все это исчезло. Она открыла калитку в родительский сад и пошла по дорожке, усыпанной гравием. С облегчением обнаружила, что входная дверь заперта, и никто не открыл, когда она позвонила. Достав ключи стоянника под верандой, Эллен открыла и вошла. На нее пахнуло запахом дома, узнаваемым и неописуемым, который появляется только когда дом пуст и пугливо исчезает, когда его обитатели возвращаются. Комнаты купались в золотистом-медовом послеполуденном свете, словно на старой фотографии. Мебель, шторы, пианино и безделушки все ощущалось одновременно хорошо знакомым и чужим, словно она уезжала на несколько лет а не на 6 недель. Радости от возвращения домой Эллен не чувствовала. Только страшную усталость. Причалив в городе вместе с портовыми полицейскими. Она была доставлена в отделение угрозыска, где о ней позаботилась Брикман, предложив кофе и бутерброд в комнате отдыха личного состава. Затем ее допросил старший констабль Рам. Эллен отвечала на его вопросы односложно. Он понял, что она очень устала, и сказал, что они могут продолжить в другой день, а затем отвез ее в Леру. Рам и слышать не хотел, что она может поехать поездом. Должно быть, она проспала большую часть пути. Ей снился отвратительный сон, в котором Эллен задыхалась под заплесневевшим брезентом, пока звонил морской колокол, и приближались тяжелые шаги. Старший констебль Рам похлопал ее по плечу, Твердо и нежно, словно она была старым любимым псом, и Элен проснулась, тяжело дыша. Кажется, даже закричала и очень смутилась. Они уже проехали, и он, Рядом с ними раскинулось озеро Аспен, окруженное крутыми лесистыми горами и мягкими облаками. Элен пошла в ванную комнату на втором этаже и открыла кран. Пока ванна наполнялась теплой водой, внесла саквояж в свою комнату. Распаковала его и сняла одежду. Потом вернулась в ванную и залезла в горячую воду. Опустилась как можно глубже, оставив на поверхности только лицо. С полчаса она лежала совершенно неподвижно и бездумно. На кафельной стене плясали тени от листвы вяза, растущего у дома. Когда вода стала остывать, Элен спустила ее часть, вновь открыла кран с горячей водой и опять погрузилась под воду. В пустом мозгу начали появляться мысли. Тени листвы и шум льющейся воды сделал их невесомыми, колышащимися, как подводные растения. Что она за женщина? Год назад Эллен сказала бы, что является типичной представительницей новых женщин, современной, опытной как в профессиональной, так и в личной сфере, нацеленной на карьеру журналистки. Затем она стала ученицей в школе домоводства и готовила себя к буржуазному браку. «А теперь?» «Кто она теперь?» Элен вынула руки из воды и посмотрела на них. «Кожу прямо как шелковые перчатки», — сказала ей Фруланге, когда они встретились впервые. «Теперь она была шершавая, как наждачная бумага. Небольшой след от помолвочного кольца полностью исчез». На тыльной стороне кистей виднелись похожие на дождевых червей вены, как у пожилых женщин, а ладони покрылись мозолями. Эллен чувствовала слабость, а еще ноющую боль на внутренней стороне правого бедра, там ее укусил Хоффман. Синяк скоро пройдет. Она не хотела больше смотреть на эту часть тела, пока не почувствует, что он исчез. С ее рук стекала вода. Где-то вдалеке слышался шум проходящего в долине поезда. Она была на волосок от того, чтобы убить человека. Если бы она была чуть-чуть сильнее и смогла передвинуть металлическую струну на следующую выемку в механизме, то стала бы убийцей. Она действовала в рамках самозащиты, ни один суд не осудил бы ее. Но собирался ли Хоффман действительно убить ее, этого она не знала. И ею двигал не страх. Страх ослаблял, делал руки мягкими, а разум покорным это она теперь и знала. Сила появилась от злости. Она набросила орудие смерти на шею Хофмана, потому что была совершенно разъярена. И она должна признать, что в этой ярости скрывалось некое удовольствие. Ей чудился голос Хофмана, рассказывавшего, как он избивал своего мучителя на школьном дворе. Он называл это упоением. Тот, кто хоть однажды пережил такое возбуждение, никогда его не забудет. Он захочет испытать его снова. Что за дверь открылась внутри нее?» Эллен оставила эту мысль. Тут она услыхала звуки внизу. Входная дверь захлопнулась, и из прихожей донеслись голоса родителей. Эллен вылезла из ванной, надела халат и пошла к ним.